Глава 7. Унгат отпустил дракона в мили от Карямера. Оставшийся путин проделал пешком. В город его пропустили беспрепятственно. Победители были слишком уверены в себе, чтобы бояться одинокого безоружного путника. Армию захуриды ввели посланные заранее разведчики Кангаи. Унгат знал о них. Он ничуть не беспокоился. Наоборот, пусть Конгай думает, враг далеко, в то время как настоящий враг он, Унгат, совсем рядом. алчуще не боялся гордых всадников Конга, чародей вообще не опасался носящих мечи. Тот, кто мог противостоять, ему не носило оружие, вернее он сам был оружием, так же как и Унгат. Только последующий Бокоглавого по-настоящему опасен, был опасен. Сила жреца Тура от самого Тура. Только Туру должен быть предан жрец. Только Тура он должен любить всей душой и всей страстью. А глупый жрец позволил себе отдать часть своей силы обычному человеку. Унгат чувствовал это и понимал. Сейчас жрец не в силах противостоять ему. А значит, следует раздавить глупца, пока тот не опомнился. «Ну как?» — спросил Турфанг. «Мои гости довольны?» «Кушанье превосходное», — поблагодарил Данил. «Ужин еще лучше, чем обед. Где ты раздобыл такого повара?» «На кухне братства. Личный кулинар отца наставника Круна. Как ты мог заметить, он и своего прежнего господина кормил на совесть». «Что ж, штучность пошла ему на пользу», — цинично отметил Данил. «Меньше мучился». — Верно. Жирный отец-наставник, совершен... повешенный вниз головой, помер одним из первых. — А вино, — осведомился Турфанг, — как тебе? — Чудесно. Нимино ничего не говорила, только смотрела на огонь в камине и улыбалась. Ей было хорошо. И теперь она точно знала. Отцу ее хорошо там, в Нижнем мире. О нем позаботились. Родная комната, родной очаг и двое мужчин. Каждый из которых связал свою судьбу с дочерью Гривуша. Каждый по-своему. Голова быка, вытатуированная на груди Турфанга, косилась на Ниминоа яростными, налитыми кровью глазами. «Не сердись, главой, мысленно произнесла Ниминоа. «Я ведь и так принадлежу одному из твоих». Словно ощутив ее мысли, Даниил и Турфанг, оборвав разговор, поглядели на женщину. немино улыбнулась обоим. «Эх, — вздохнул Турфанк, — все, чего мне не хватает, так это скатно. Красивая история и добрая песня пришлись бы кстати. Ты умеешь петь, благородный Данил?» «Не думаю, что тебе понравится, — усмехнулся светлорожденный, — но если в Кориамере найдется хотя бы простой певец, я тебе его найду. Должен же я как-то расплатиться за ужин?» Данил встал и спустился вниз. «Дома охраняли парни «Сожри всё По личной инициативе атамана «Эти ребята вмиг доставят певца», — подумал светлорожденный «Хоть какая-то от них польза» Даниил распахнул входную дверь Два черноповязочника лежали перед входом На них не было видимых ран, и Даниил сначала подумал, они перепились Но, к сожалению, это оказалось не так Люди «Сожри все» были мертвы «Хотел бы я знать, как ты ухитрился выжить!» — раздалось за спиной Руса. Данил стремительно обернулся. На лестнице стоял Унгат. Ноги светлорожденного будто приросли к полу, язык онемел. «Ладно», — бросил Алчущий, — «ты мне еще расскажешь». Повернулся и зашагал вверх по лестнице, а Данил, скованный новым заклятием, остался. Ты ловок, признал Турфанг, увидев в дверях алчущего. Что тебе нужно, пес праха? Ты, бычий навоз, рявкнул Тайдуанец. Турфанг засмеялся. Ниминоа увидела, как заискрился вокруг жреца радужный покров силы. И вдруг по каким-то неощутимым признакам Ниминоа поняла. Уверенность Турфанга ложная. Жрец Тура думает, что сильнее. И враг хитроумным заклятием поддерживает эту мысль. Мысленно воскликнула она. береги всё он оплетает тебя!» Но Кангай не услышал, ибо это был уже не человек. Бык. Черное чудовище взрыло копытом землю. Глаза налились кровью. Тяжелые изогнутые рога наклонились. Короткий рев и огромная туша понеслась вперед. А крохотный человечек, стоявший посреди дороги, повернулся и побежал. Он бежал быстро. Но не быстрее быка. Узкая, хилая спина человечка приближалась с каждым прыжком. Бык уже чувствовал, как конец рога поддевает слабое мясо. Человечек пушинкой взлетает вверх, переворачивается в воздухе и шлепается в пыль. Твердая, сухая земля неожиданно нырнула вниз. Широкие раздвоенные копыта потеряли опору, и бык, испустив хриплый рев, рухнул вниз. Земля сомкнулась вокруг, сдавила, связала, задрала кверху черную огромную голову быка. Там, наверху, крохотный человечек заглядывал через край и издевательски хихикал. Страх холодной волной окатил неминуя. «Данил!» Данил спустился вниз, туда, откуда пришел Унгат. То, что случилось с той страшной ночью в горах, повторялось. Ладони Неминоа стали влажными, а колени ватными. Она знала, Турфанг не остановит Алчущего. Она не удивилась, когда могучий удар жреца Тура канул в ничто, а сила Алчущего напротив налилась мощью и коконом опутала Кангая. И тут страх ее исчез. «Если худшее уже случилось, чего тогда бояться?» Ниминоа коснулась пылающего в камине огня, и огонь окончательно изгнал страх. Унгат не обращал на нее внимания. Он не увидел девушку, осмелившуюся противостоять ему много ночей назад. Чародей уделил ей внимания не больше, чем мебели, зато Ниминоа видела. Видела, как Унгот наслаждается своей победой. Наслаждается властью. Так сильный мужчина наслаждается покорной и желанной женщиной и никогда не бывает более беспомощен, чем в этот миг. Слабее ребенка. Неминоа вздохнула. Спокойно, словно выполняя заданное турфангом упражнение, девушка слепила из пламени маленький шарик и втолкнула его прямо в спину Унгота. Чародей завизжал от боли, он подпрыгнул на месте, обернулся, уставился на Ниминоа яростным взглядом и сразу же увидел, девушка пуста. Сила ее истрачена, и сейчас она не опаснее мыши. Кунгату потребовалось всего лишь мгновение, чтобы установить это, а руки его тем временем работали быстро и умело, избавляясь от жгучего подарка. Чародей молчал, но Ниминоа читала в его глазах. Унгад заставит дерзкую тысячу раз пожалеть о своем поступке. Унгад уничтожал крохотный огненный шарик, а за его спиной точно так же уничтожалась сеть, опутавшая Турфанга, потому что сплетенное ними заклинание и было этой сетью, точнее ее подобием, словно вытканное нагобеление изображения изображение кугура. Словно тень, падающая от дерева. Если расплести гобелен, живой кугур не исчезнет. Но в магии иное. И когда последняя искра связанного Ниминоа огня угасла, исчезла и последняя петля, удерживающая жреца Быкоглавого. Аунгат до самого последнего мига так ничего и не заподозрила, потому что немино была женщиной. Видела и умела то, чего никогда не заметит высокомерный мужчина. Бык кривел, захлёпываясь от ярости и бессилия. Он не желал признавать поражение, он желал вырваться и растоптать. Стены ямы неожиданно раздались в стороны, скребущие по стенкам копыта ударили в твёрдое дно. Мощный толчок и бык, роняя пену, устремился вверх по склону. Вылетел наверх и, не останавливаясь, всей массой ударил наглого человека. Человечек покатился по земле, оглушенный, все-таки попытался встать, толстый черный рог с хрустом пробил хилую плоть, мышцы, кости, печень, подкинул человека высоко вверх, а когда тот упал на землю, принялся извиваться как червь, пачкая траву кровью бык, обрушил на него тяжесть широких копыт и топтал до тех пор, пока тело человека не превратилось в грязную тряпку. «Я уж думал, никогда больше не выпью сладкого тайского вина», — улыбаясь, проговорил Турфанг. Хрустальная чаша в его руке переливалась, словно живое пламя, но сама рука слегка дрожала. Слегка. «Пусть твоя судьба, благородное Неминоа, будет такой же глубокой и прекрасной, как вкус этой красной влаги. Ради жизни, друзья!» Три чаши поднялись и соединились. Больше никто ничего не сказал. Зачем? Тело тайдуанского чародея валялось у дверей. Сухая мертвая оболочка. Утром ее увезут и зароют вместе с трупами повешенных монахов. И никто не вспомнит об Бунгате. Разве что его дракон.